«Ты ведь мою мать знаешь. Литкова Яляне, из стойбища Подьяр-Сале». «Это у которой дед Тадибя шаманом был?» — поинтересовался Денис Исаев, сидящий в кресле у стола, щуря свои узкие черные глаза. «Знаю, слышал». «Вот именно. А я ее дочь». и Иовил облокотилась на гостиничный стол в маленьком номере горняка. «Наши деды еще настоящими хасово-тундровыми людьми были». А отцы уже вселен и города потянулись это точно после паузы сказал исаев а ты однако еще дальше заехала за границей живешь сюда редко приезжаешь редко приезжаю а места родные помню и память предков уважаю буду фильм снимать о аркуте чтобы всем ее красоту и силу показать морской сидел поудаль на одной из тумбочек и поражался как легко и быстро разговорились знаменитый кинопродюсер и наемный убийцы и как они похожи. Оба невысокие, жилистые, сухощавые, с яркими черными глазами и бесстрастными лицами. Прямые черные волосы, блестящие, как угольный пласт в шахте, лаконичная емкая речь. После звонка наума Виктор дал сигнал уже вернувшемуся из Лабытнанги с Алиной и Геннадием Андрею Яковлевичу, а тот за полчаса установил, что искомая пара, невысокий, худощавый человек и здоровяк военной обуви остановились в гостинице «Горняк». Виктор уже направился туда, когда рядом остановилась машина, и оттуда спешно вышла и увила ошкокова. «С вами, он говорить не станет», — сказала черноволосая женщина, — «а со мной будет». Голод крови это серьезно, и все Хассова его чтят. Вы для него чужой, а я своя. И с чужаком Хассова и подпытками не разговорится, если говорить не захочет. Пытать киллера Виктор не собирался. За что такая работа у парня? И если учесть, что заказывает друг друга чаще всего всякая криминальная публика, то жертвы, как правило, свою участь вполне заслужили. Доведение моратория на высшую меру наказания многих из них, и заказчиков, и заказанных, скорее всего, казнили бы по приговору суда. Но Шроку с Ихтиандром просто сделали заказ, и они его выполняют. По чистой случайности их интересы столкнулись с интересами Виктора, которому Сайковы были нужны живыми и благодарными за спасение. Только и всего. Так что незачем идти на крайние меры, если можно договориться мирно. И Виктор согласился с Иовилой. Она оказалась права. Едва услышав обращение на ненецком языке, парень сразу открыл дверь. На Виктора бросил цепкий взгляд. Посмотрел снова. Брови чуть дрогнули и взлетели на пару миллиметров, не больше. «Узнал», — догадался олигарх. Вмешиваться в разговор Иовилы с Нушроком он не стал, предоставив сестре Ашкокова самой разговаривать с земляком. — Однако отец и дед великими охотниками были, — сказал Денис. — И я охотником стал. Хорошее дело для мужчины. — Они на зверя охотились, на птицу, — возразила Иовила. — А ты? Исаев чуть улыбнулся. — Однако хорошие люди между собой так не ссорятся, чтобы к охотнику обращаться, — резонно возразил он. — Вот святоша подтвердит, он лучше знает. Виктор невозмутимо кивнул да уж все чаще он услышав об очередной заказухе, думал что оба хороши заказчик и жертва одни миррамазаны тут с киллером застрелившим на мосту ершова не поспоришь о плохих не жалко развивал свою мысль исаев если их меньше останется хороших людей больше станет а тот парень на мосту разве был плохим ты его знал вы диктофон это свои однако проверьте ухмыльнулся нушрок не работают верно Думаете, глюк? Да только я не дурак, чтобы под запись лишнее на себя наговаривать. Глушилку включил, догадался морской, увидев черный, не реагирующий на прикосновение экран телефона. Все предусмотрел гад. А то хороший, покачал головой Исаев. Дрянь был человеческо, язык грязный, что увидит, то и обгадит. Знаете, у скольких людей бизнес рухнул по его наклепам? Вы что, читали его блог? — спросил Виктор. «Однако я всегда хочу знать, на кого охочусь». «А заказчик? плохой человек?» — поинтересовалась я у Вилла. «Еще хуже», — кивнул Денис. «Тот хоть на жизнь так зарабатывал. Платили ему за то, что он всех ругал и жалобы писал. А у этой все есть. Но она людей убивать стала, чтобы бывшего жениха посадить. Жениха жалко», — признался Киллер. «Он из наших, Хасова, настоящих. И ты против него идешь? Работа такая». Мне, однако, тоже деньги зарабатывать нужно. А хороших людей сама жизнь бережет. Вот и вы пришли. Вы фаталист?» С интересом посмотрел на него Виктор. «Просто жизнь хорошо знает», — хмыкнул киллер. «Заказчица, которая хочет посадить экс-жениха». Да он фактически сдал нам Сафронову. Вот только повторит ли он это на пленку, скажем, заблюренным лицом? Сейчас-то он разговорился, потому что нашу технику вырубил. Вот и разговорился. Знает, что мы ничего записать не можем. И не докажем его признание. А доказать надо. Переглянулись и Эовила и Виктор. Если Марго выкрутится, она снова что-нибудь придумает, чтобы навредить Сергею. Еще хитрее, с учетом прошлых ошибок.